Бывший директор школы-интерната номер 18 для детей-работников среднего звена мистер Аллан Эттон стоял в кабинете агента Лэнгли и чувствовал себя жалким посмешищем. Новая одежда, в которую облачили подследственных Алла и Джорджа, была им непривычно, а пахла так, как пахнет все казенное, слежавшейся чистой тканью, только-только извлеченной из пластикового пакета. Нынешним утром мистера Эттона и мистера Рика переодели в черную полевую форму сотрудников ГБР. И если на статном Джорджа форма смотрелась уместно, то мистер эдтон выглядел в ней глупо. Да и чувствовал себя точно так же. Форменные брюки казались неудобными, ботинки слишком тяжелыми, пряжка ремня, застегнутого под нависающим брюшком, давила. Помимо новой одежды, им с Джорджем выдали по пистолету. Правда, без патронов. И по рюкзаку со снаряжением – после чего отправили на полигон, чтобы немного освоились. Затем дали полчаса на изучение выданного снаряжения и один магазин на пристрелку оружия под строгим присмотром военного. Потом, правда, пистолеты забрали, пообещав вернуть перед выброской. Следующей стала консультация по спецоборудованию. Консультант терпеливо объяснял двоим своим подопечным, как пользоваться картой, как крепить налобную камеру и прочее подобное. Мистер Редтон слушал молодого крепкого мужчину и едва сдерживался, чтобы не взвыть в голос от накатывавшего отчаяния. А еще Алан с ужасом понимал, что проигрывает. Проигрывает на фоне Джорджа, который пусть и не был профи, но все же соображал в военном деле получше своего неумелого напарника. Случись что, шансов выжить у Джо гораздо больше, чем у его друга. Да и друга ли? Тут каждый сам за себя, наверное и мистер Реттон смертной завистью завидовал мистеру Рику. Потому что тот обладал именно теми знаниями, умениями и навыками, которые сейчас по зарез были необходимы для выживания. Когда же экспресс-подготовка завершилась, двое конвоиров доставили подследственных во вспомогательный офис СБ компании, подняли на лифте на уже знакомый этаж и провели в уже знакомый кабинет. Правда, на этот раз кофе здесь гостям не предлагали и на уютный кожаный диван не приглашали. Собранные в путь Ал и Джо стояли напротив стола агента Лэнгли, а на шаг позади них застыли бесстрастные конвоиры. Мисс Ховерс, старая знакомая обоих последственных, скромно сидела в сторонке. «Итак, господа», — сухо сказал агент Лэнгли, «ваша задача — пройти в заброшенный исследовательский центр», и принести оттуда модуль памяти, который располагается на последнем этаже подземного комплекса. «Мисс Ховер, включите карту». Девушка покинула свое место, положила на стол голограммер, нажала несколько кнопок, и перед мужчинами возникла проекция местности. «Вот через этот шлюз», — агент указал на высокие ворота, «вы пройдете к зданию заброшенного комплекса и через центральный вход проникнете внутрь. Камеры не выключать». «Медбраслеты, передающие информацию о параметрах жизнеобеспечения, снять не пытайтесь, все равно не получится». «Простите, сэр», — перебил говорившего Джордж. «Если комплекс заброшен, там, наверное, все разворовано?» Лэнгли усмехнулся и ответил. «Ничуть не бывало. Комплекс не заброшен, а заморожен. Вам перед высадкой дадут пневматический таран. Вы, мистер Рик, судя по данным личного дела, умеете им пользоваться». Взломаете дверь, войдете внутрь, а дальше будете действовать по ситуации. Повторяю, ваша задача — вынести модуль памяти. Сможете это сделать? Обвинение с вас и вашего коллеги будет снято. Главное, не забывайте о поставленной цели и о том, что ее выполнение принесет помилование. Думаю, это лучший стимул для обеспечения успешности операции. Мистер Эдтон, у вас есть какие-нибудь вопросы? Если да, спрашивайте сейчас, потом будет поздно. Алан замялся. Он не знал, что спрашивать, и был в полной растерянности, а под пристальным взглядом мисс Ховерс окончательно смешался, только промямлял. «Нет, вроде все понятно». Про себя же он в который раз думал о другом. Каким идиотом был? Каким идиотом? Купился на спектакль, устроенный девчонкой. Разгадая он вовремя ее актерство, может, и сумел бы выкрутиться, а теперь... Теперь непривычная новая одежда, рюкзак за плечами, пустая кобура на поясе. Тяжесть высоких ботинок на ногах и паника. Глубочайшая паника. Он не умеет пользоваться пистолетом. Да что там, боится его в руки брать. магазин вставлять научился с пятого раза. Физическая подготовка? Ее просто нет. А уже через 30 метров легкой пробежки, да еще живот колышется, мешая двигаться и смотреть под ноги. А в этой одежде, которую положено носить людям с хорошей осанкой и крепким телом, Малон выглядит смешным и жалким. У мисс Ховарс он в глазах ехидство и взгляд, ну просто ледоедский. Неужели агент Лэнгли не замечает, с кем имеет дело? Видимо, нет, раз обращается к ней с неким превосходством. Но Аллан знает, какая это актриса, знает, видел. А вот ее супр начальник в курсе ли? И вдруг мистера Эдтона осенило внезапное, неуместное и ненужное ему прозрение: ты да Лэнгли же ее трахает. Точно? Как и почему это вдруг стало ему ясно, Алл не смог бы внятно объяснить даже под допросной химией. Но что-то неуловимое проскальзывало между этими двумя. А может, просто включились, наконец, мозги, отошедшие от фармацевтики. Включились, заработали, и стало понятно, слишком уж быстро продвинулась мисс Ховерс по служебной лестнице, сделавшись секретарем специального представителя СБ при Совете директоров, тогда как еще вчера была в своей иерархии мелкой сошкой. Хотя она ведь раскрыла преступный сговор, возможно, повысили за хорошую работу. Словно уловив путанные мысли последственного, мисс Элледа сказала, обращаясь к его другу. «Мистер Рик, вы ведь понимаете, что без опыта и подготовки мистеру Эдтону в игре не выжить? Надеюсь на ваше благоразумие и чувство товарищества. Такими вещами поодиночке лучше не заниматься, поэтому не бросайте коллегу по несчастью. Вы оба оступились. Теперь самое время держаться вместе». Но несчастному Аллу слышалась в ее голосе вовсе не участливость, а тщательно скрываемая издевка, которая предназначалась только ему и его напарнику. Аллан бросил быстрый взгляд на агента Лэнгли, слышит ли он насмешку в голосе подчиненной. Если слышит, не показывает вида. Конечно, за время работы мистеру Эттону не приходилось сталкиваться с корпоративной элитой. Все, что он знал о высшей власти, ограничивалось сплетнями и слухами. Но из общения с мисс Ховерс одно стало понятным наверняка. Прекрасное создание, так виртуозно изображающее наивную девушку – существо особого толка. И тот сам себе безмозглый дурень, кто этого не заметит? Вот он, Ал, не заметил. И где он теперь? Агент Лэнгли тоже не замечает. За что рано или поздно поплатится, хотя, возможно, и нет. Он все же старше, опытнее. Вдруг мисс Ховер сломает об него свои острые зубки? Кто знает. Эти двое друг друга стоят. «Мистер Эттон?» Ал вздрогнул. «Да?» — спросил он. «Вам пора», — напомнил агент Лэнгли. «Постарайтесь дойти и вернуться». «Это очень важно», — мягко добавила мисс Ховерс и сказала с притворным сочувствием, от которого алана едва не передернула. «Для вас в первую очередь. Берегите себя». Бывший директор интерната вяло кивнул и потащился к выходу, с трудом переставляя ноги в непривычно высоких ботинках. Новая одежда шуршала, пряжка ремня по-прежнему врезалась в нависший над штанами живот. Коридоры, кабинеты, люди. Все это стало таким чужим, таким бесконечно далеким. Мистер Эдтон смотрел на окружающий мир глазами человека, которому предстояло этот мир покинуть. И озабоченные лица работников, мерцающие голые экраны, сигналы коммуникаторов, все, что раньше являлось неотъемлемой частью его собственной жизни – Теперь казалось суетой, не стоящее внимания. Как люди могут переживать из-за графиков и планов, когда реальность в любую минуту может тебя отторгнуть и повернуться вот так?» Алан судорожно вздохнул, входя в лифт следом за Джорджем и его конвоиром. Двери плавно закрылись. Мистер Эдтон с горькой иронией увидел, что стоящая в лифте молоденькая сотрудница с интересом смотрит на Рика. Видимо, он показался ей привлекательным. В новой форме, высокий, широкоплечий. Девушка даже улыбнулась, ему не догадываясь, что понравившийся ей мужчина – преступник и при первом же подозрительном движении получит парализующую иглу. Без глупости, господа. Вас все равно десантируют в нужный квадрат, неважно, парализованных или нет. Вот только действие препарата закончится лишь через пару часов, а охотники ждать не будут. Поэтому из-за какой-нибудь дурацкой выходки вы можете потерять фору. Объяснил им старший конвоир, когда выводил из камеры. Ему невдомек было, что Алл и Джо давно уже смирились со своей участью. Джордж выглядел бледной тенью самого себя. Улыбку девушки в лифте он даже не заметил, а если заметил, то она вызывала у него скорее отчаяние и тоску, нежели самодовольство. Аллан оглянулся на своего конвоира. Тот равнодушно смотрел в пустоту. Лифт остановился, прошелестели двери, девушка вышла, а кабинка с четырьмя мужчинами поползла на самый верх к вертолетной площадке. Можно сказать, сбылась мечта побывать на последнем этаже.